глава шестая. Утром их разбудил стук в дверь. «Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне?» — проворчал с просонья Евгений Генералов. «Тем более в такую рань. Вот еще даже не рассвело как следует». Он глянул в окошко и восторженно ахнул. «Братцы, ну и красивые же восходы в этой пустыне! Гляньте!» Восточная часть неба и вправду была удивительна. Добрая часть небосвода полыхала ярким цветом, и этот цвет был неоднородным а как бы переливался слоями. У самого горизонта небо было густо малинового цвета, чуть выше цвет переходил в малиново-пурпурный, а еще выше от малинового цвета уже почти ничего не оставалось, он лишь угадывался, а преобладал легкий пурпурный цвет, слегка разбавленный нежно-оранжевыми полосами. А еще по этому небесному разноцветию плыли тоненькие продолговатые облака пепельного цвета. По неволе создавалось впечатление, что облачка такие, потому что их сжег этот величественный малиново-пурпурный утренний костер. И вот облачка превратились в пепел, и еще миг, и они рассыплются на мириады невидимых пепельных частиц. И точно облачка рассыпались, а на их месте тотчас же возникали другие такие же облачка, и через какое-то мгновение они исчезали тоже. «Ну и красота же!» — восторженно повторил Евгений. «Встаньте, боки и гляньте сами! Такое диво невозможно упустить!» В дверь опять постучали. «Иду!» — отозвался Никита Снегов, встал и отпер дверь. Это был Салим. «Доброе утро!» — сказал Салим, входя в номер. «Уже проснулись? Хорошо. Сейчас вам подадут завтрак и в путь. Готовьтесь!» После завтрака мужчины вышли во двор гостиницы. Здесь их уже ожидали Анастасия и Марина. Вся команда в сборе, радостно поприветствовал женщин Евгений. «Ну и как вам спалось на женской половине?» «И спалось, и работалось», — поправила Анастасия. «Это как же так?» — удивился Евгений. А вот так улыбнулась величка. «Мы и выспались, и позавтракали, и произвели кое-какие съемки, и даже взяли целых два интервью». «Это у кого же?» — недоверчиво спросил Евгений. «У нашей Исмы и еще у одной женщины», — ответила Марина. «Хорошие девочки общительные рассказали много интересного». «Ну надо же!» — хлопнул себя по лбу Евгений. «А вот мы не догадались. Надо было и нам. Например, у Бадиха или хотя бы у Часового. Всю ночь топал под окном». «Готовы?» — спросил у всех Салим. «Ничего не забыли?» «Да вроде все наше при нас». Никита вначале оглядел свою поклажу, а затем поклажу остальных своих коллег. Салим на это ничего не ответил и поднял руку. Тотчас же откуда-то из-за гостиницы к нему и к документалистам подошли семь молодых мужчин, одетых в традиционную арабскую одежду, но при этом каждый с оружием. «Это ваша охрана», — сказал Салим. «А это?» — он указал на одного из мужчин. «Старший. Его зовут Максум. Он говорит по-русски». Тот, кого назвали Максумом, вышел вперед и молча поклонился. Вначале женщинам, затем мужчинам. «Охрана — это понятно», — сказал Никита Снегов. «Но все же хотелось бы знать точнее, от кого они будут нас охранять. То есть, какие опасности нам грозят». «Мы отправляемся на оккупированную территорию», — ответил Максум. Говорил он по-русски с акцентом, но при этом вполне понятно. «Это наша земля, Синайский полуостров. На ней сейчас враги». «От них мы и будем вас охранять». «Вот как», — сказал Евгений, — «Синайский полуостров, легендарная земля. Кажется, это по ней Моисей целых тридцать лет водил свое неразумное племя». На это Максум ничего не сказал. Он стоял и молча смотрел на документалистов. «И что, там так много врагов?» — спросил Никита. «Пустыня большая, и людей в ней мало», — ответил Максум. «И своих, и чужих». Но они есть и могут вам встретиться. Мы не знаем, как они себя поведут. Может, они захотят взять вас в плен или убить. Никто этого не знает. Вы не здешние и не военные. Вас легко убить или взять в плен. Потому мы и будем вас охранять». «Понятно», — серьезно проговорил Никита. «Но, коль оно так, то немало ли? Всего семь человек». «Семь человек в пустыне — это много», — ответил на это Салим. «К тому же это не просто семь человек». Они специально подготовленные бойцы. Они знают свое дело и многое умеют. — Ну, коль так, — развел руками Никита. — Прошу рассаживаться, — указал Салим на два вместительных джипа, стоявших неподалеку. — Это ваш транспорт. В одном поедете вы, в другом охрана. — Что? На автомобилях? — разочарованно протянул Евгений Генералов. — А я надеялся, что вы предложите нам верблюдов. Никогда не ездил на верблюде. На такую нехитрую шутку улыбнулись все и документалисты, и Салим, и Максум, и даже остальные шесть охранников, которым Максум сказал несколько слов по-арабски. «Верблюды в другой раз», — пообещал Салим, «на джипах будет быстрее и комфортнее». «Да, вот еще что. Возьмите это». И Салим протянул Никите обычную дорожную сумку. «Что это?» — не понял Никита. «Зачем?» «Там никабы для ваших женщин и куфия для мужчин, и еще очки с темными стеклами». «Они защитят вас от песка и солнца». «С очками понятно», — сказал Никита. «А...» «Никаб закрывает лицо от песка и солнца», — пояснил Салим. «Куфия то же самое, но она для мужчин. Возьмите, пригодится». «Благодарю», — сказал Никита. «И все-таки, как же лично мне не хватает верблюда! Воображаю себя верхом на верблюде, а на голове у меня Куфия. Умопомрачительное зрелище». «Эх!» — огорченно махнул рукой Евгений, и первым направился к джипам. За ним последовали и остальные. Задержался лишь Максум, которому Салим сказал несколько фраз по-арабски. Максум ничего Салиму не ответил, лишь взмахнул на прощание рукой. Расселись и поехали. Никаких дорог, разумеется, не было, кругом простиралась сплошная пустыня, Пологие барханы сменялись каменистыми россыпями, россыпи опять переходили в барханы, изредка попадались не слишком высокие и полуразрушенные каменистые горы, за которыми шли песчаные равнины, которым, казалось, не было конца и края. Тут и там из песка и из-под камней торчали какие-то кустарники и засохшие пучки трав. Автомобиль немилосердно трясло, он накренялся то вправо, то влево, но все же двигался довольно быстро. Внезапно первый джип, в котором ехала охрана, остановился. А вслед за ним остановился и джип с журналистами. «В чем дело?» — недоуменно спросил Никита. К ним подошел Максум. «Мы пересекли линию разграничения», — сказал он. «То есть мы уже на оккупированной территории?» — уточнил Никита. «Да», — сказал Максум. «И что?» — спросил Никита. «Пока ничего», — ответил Максум. «Просто нужно быть готовым». «К чему?» «Ко всему», — коротко ответил Максум. «Понятно», — сказал Никита. «И куда мы теперь?» «Здесь неподалеку есть арабское поселение», — сообщил Максум. «Вам ведь нужно увидеть людей?» «Разумеется», — подтвердил Никита. «Тогда мы едем к ним», — сказал Максум. «И когда мы там будем?» — спросил Снегов. «Если ничего нас не задержит, то к полудню приедем», — ответил Максум, взглянув на солнце. «Ничего себе неподалеку», — проворчал Алексей Кудря. «Это пустыня. Она большая, а людей в ней мало», — бесстрастно произнес Максум и пошел к своему джипу. Джип с охраной тронулся, а вслед за ним тронулся и автомобиль с журналистами. Проехали еще километров двадцать. Припекало солнце, дул горячий ветер, в воздухе носились мириады песчинок, они попадали в глаза, набивались в рот и нос, мешали разговаривать и дышать. Поневоле пришлось вспомнить о подарке Салима и раскрыть дорожную сумку. «Разбираем, что кому причитается», — сказал Евгений. «И главное — не перепутать женский предмет с мужским, а то, чего доброго, милые арабы нас неправильно поймут». «Объясняйся потом». Никабы и Куфи и купе с темными очками преобразили журналистов до неузнаваемости. Но вместе с тем дышать стало легче, да и смотреть вдаль тоже. «Это дело надо заснять на кинокамеру», предложил неугомонный Евгений. «Вставим в фильм, чтобы зрители, а главное наше начальство, видели, в каких невыносимых условиях мы выполняли задания Родины. И вправду согласились остальные. Алексей и Анастасия, расчехляйте аппаратуру». Прямо на ходу, не останавливая автомобили и трясясь на ухабах, Анастасия и Алексей достали камеры и стали снимать. Сняли и своих коллег в арабских головных уборах, и передний джип с охраной, и пустынные виды. Никита наговорил в микрофон нужные слова. «Начало положено», — провозгласил Евгений. «И начало это просто замечательное. Но каково начало, таково будет и продолжение, и завершение. Такая у нас существует примета. А, братцы?» «Вы помните такую примету?» Проехали еще добрые десяток километров и опять остановились. К журналистам подошел Максум. Там указал он рукой арабский поселок, в долине, за той горой. «Значит, приехали?» – спросил Алексей Кудря. «Можно выгружаться?» «Нет», – сказал Максум. «Мы не знаем, кто в том поселке, кроме его жителей. Может, израильтяне, может, американцы. Надо разведать». «Что, и американцы здесь встречаются?» – удивился Евгений Генералов. «А им-то что здесь понадобилось?» Максум ничего на это не ответил, он сказал другое. «Прошу всех выйти из машины, быть осторожными. Если я махну рукой, сразу ложитесь». «Ложиться куда?» — не понял Алексей. «На песок». Губу Максума тронула едва заметная улыбка. «Понятно», — ответил за всех Никита Снегов. Максум подошел к другим охранникам, и они о чем-то стали между собой говорить. Вскоре два охранника, взяв оружие на изготовку, отправились в сторону поселка. «Насколько я понял, пошли на разведку, больше сам себе, чем кому-либо», — сказал Евгений. Интересные дела творятся в этой пустыне. Остальные охранники подошли к журналистам, окружили их и стали пристально вглядываться вдаль. К охранникам присоединились и оба водителя, у них также в руках были автоматы. «Ох, сейчас что-то случится», — опять же больше сам себе, чем другим, — сказал Евгений. «Чует мое бедное сердце», — говорила мне родная мама. «Не езди, сынок, в ту окаянную пустыню». Но ничего особенного не произошло. Примерно через час вернулись оба разведчика. Максум подошел к ним, и они стали о чем-то говорить. Разговор был недолгим. «Все в порядке», — сообщил Максум, подойдя к журналистам. «Вчера в поселке были израильтяне и американцы, но к вечеру они уехали. Сейчас в поселке чужих нет. Садитесь в машину». Журналисты и охранники расселись, машины тронулись. Вскоре джипы, осторожно лавируя между камнями и скользя по каменной россыпи, спустились в поселок и остановились. Людей в поселке видно не было, лишь три старика поодаль, угрюмо и недоверчиво вглядывались в пришельцев. Максум подошел к старикам и затеял с ними разговор. Вскоре он вернулся и сказал журналистам. «Все в порядке, можете выгружать оборудование и приступать к работе. Они, — он указал на стариков, — сведут вас с жителями поселка». Максум помолчал и добавил. «Вначале они не хотели вам помогать. Думали, что вы американцы. Но я им сказал, что вы из России. Здесь не любят американцев, а русских уважают». «Спасибо», — поблагодарил Никита. И журналисты принялись выгружать из джипа аппаратуру и готовиться к съемкам. Евгений же тем временем подошел к старикам и вежливо поздоровался с ними на арабском языке. Старики ему ответили. Между Евгением и стариками завязался разговор. «Ты знаешь наш язык», — одобрительно произнес один из них. «Это хорошо. Мы уважаем тех, кто знает наш язык. Американцы и израильтяне не знают нашего языка. Они хотят, чтобы мы говорили на их языке. И очень сердятся, если мы их не понимаем. Мы их не уважаем. Они плохие люди». «Я учил ваш язык целых шесть лет», — сказал Евгений. Старики в ответ удивленно покачали головами и подсокали языками. «Мы хотим снять о вас фильм». Сказал Евгений: Я знаю, что такое фильм, кивнул один из стариков. Но зачем? Что будет в вашем фильме? Вы там будете, сказал Евгений, и другие люди, которые живут в поселке ваши слова там будут. Слова о чем? спросил старик. О вашей жизни, пояснил Евгений. Об израильтянах и американцах, о том, как вы к ним относитесь. Мы их не уважаем, повторил старик. Вот об этом и скажите. Пусть другие люди во всем мире услышат ваши слова, пускай они узнают правду. Кто же еще им скажет правду, как не вы? — Зачем другим людям наша правда? — спросил старик. — Ваша правда изгонит израильтян и американцев с вашей земли, — ответил Евгений. — Правда — это тоже оружие. Разве не так? — У нас, говорят, правдивое слово лучше острой сабли. Сабля может притупиться и заржаветь, а правдивое слово никогда, — в раздумье произнес один из стариков. — Ну вот видите, — радостно воскликнул Евгений. «С вами женщины», — сказал другой старик. «Это хорошо. Это означает, что вы уважаете наши законы. Израильтяне и американцы не уважают наших законов. Они приезжают к нам без женщин и сами хотят говорить с нашими женщинами. Так не принято. Наш закон этого не позволяет». «Одна из наших женщин также знает ваш язык», — сообщил Евгений. «Она тоже учила наш язык целых шесть лет?» — спросил старик. «Да», — ответил Евгений. Старики опять ничего не сказали и опять удивленно покачали головами. К исходу дня документалисты наснимали уйму всяческого материала. Были здесь и интервью, и натурные съемки. Сняли несколько разрушенных израильтянами зданий и развалины колодца, которые израильтяне вместе с американцами взорвали. Они его взорвали просто так, походя, без всякой нужды. А что такое колодец в пустыне? Это источник жизни, это сама жизнь. И хорошо, что в поселке оставались еще два колодца. А если бы их не было, да и эти колодцы в любой момент могут взорвать. И что тогда делать жителям поселка, куда им деваться вместе со скотиной? А отсюда сам собой возникает вопрос, разве можно любить того, кто взорвал твой колодец? Разве не нужно гнать со своей земли таких плохих людей? Все пятеро журналистов готовы были снимать и вечером, но поразмыслив не стали. Вечером у местных жителей и без того хватает дел. Тут и уход за скотиной, и за детьми, и приготовление ужина, и прочие дела. И все они делаются не то чтобы в тайне, а просто лишним будет в этот час глазки на камеры. И такими же лишними будут расспросы журналистов, поэтому решили закончить съемки утром следующего дня, поблагодарить отзывчивых жителей поселка за помощь в съемках и отправиться на поиски другого поселка, а за ним и третьего, и четвертого, и пятого. Журналистов радушно накормили ужином, таким же простым и незатейливым, как простая незатейлива сама пустыня, а затем уложили спать. Женщин, само собой, отдельно от мужчин. Утром журналисты закончили съемки, погрузили аппаратуру в автомобиль и распрощались с жителями поселка. Жители дали им в дорогу еды и воды, и, кроме того, сказали скупые и добрые напутственные слова, которые, если разобраться, были еще ценнее, чем еда и вода. Таким способом документалисты в сопровождении охраны объездили еще четыре поселка, затратив на все про все пять дней. И везде примерно с тем же результатом. Вначале местные жители встречали их в штыки, но узнав, что они не американцы и не израильтяне, распахивали, можно так сказать, свои сердца навстречу пришельцам из далекой России. Было уже отснято немало материала, но все это был хоть и ценный, но все-таки однообразный материал. Чтобы получился фильм, да и не один фильм, нужен был еще материал другого свойства. Например, следы недавних боев арабов с израильтянами. Ведь если шла война, то стало быть, «Должны где-то остаться и ее следы. Хорошо бы их отыскать и заснять на пленку». «Да, такие места должны быть», ответил Максум на просьбу журналистов. «Но я не знаю, где они. Никакой сплошной линии фронта здесь не было. К тому же эти места, скорее всего, уже занесло песком. Это же пустыня. Но если на такое место мы натолкнемся, я вам об этом скажу». На то мы порешили и поехали дальше. И надо же так случиться. Повезло. Неожиданно они выехали, на разрушенный поселок. Раньше, похоже, здесь был оазис с пальмами и колодцами, а коль так, то здесь жили люди. Конечно же, здесь жили люди, то там, то тут виднелись развалины хижин, а еще везде валялись полузанесенные песком стволы пальм, а вдобавок там и сям виднелись остовы каких-то обгоревших машин и прочих механизмов. Мертвых тел нигде видно не было, то ли их похоронили, то ли их занесло песком, то ли останки растащили звери. «Вот место боя», — сказал Максум журналистам. «Не знаю, кто победил в этом бою. Виден только результат. Плохой результат, страшный. Сто лет здесь не будет людей и зверей тоже, потому что где нет людей, там не бывает и зверей. Будет только пустыня. Ей люди не нужны». Журналисты, столпившись, молча осматривали печальную страшную картину. «Да», — сказала наконец Марина, — «остатки войны, а по сути кладбище. Ни одного деревца не осталось целого». Ни одной хижины. Будем снимать, дал короткую команду Никита. Всем приготовиться. Он помолчал и добавил: Мы и прибыли сюда, чтобы снимать войну. Войну, а не народные арабские гуляния. Снимали долго, до самого вечера. Спорили, переснимали, снятое ранее с других ракурсов, закончили, когда начало темнеть. Все, сказал Никита, закругляемся. В темноте много не наснимаешь. И корреспонденты и оба оператора в изнеможении рухнули на песок. Они устали. Съемка — тяжелая работа, особенно когда снимаешь мертвое, разрушенное поселение, где раньше жили люди. Всем хотелось пить, все были голодны. «Вы закончили вашу работу?» — спросил у журналистов Максум. «Да», — ответил Никита. «Сейчас переведем дух, умоемся, сообразим ужин». «Не надо», — коротко произнес Максум. «Чего не надо?» — не понял Никита. «Отдыхать не надо, умываться не надо, ужинать не надо. Садитесь в машину и поедем», — сказал Максум. «Это почему же?» – удивленно спросил Алексей Кудря. «Мы устали». «Поедем», – настойчиво повторил Максум. «Отъедем подальше и отдохнем и поужинаем. А здесь не надо». «Но почему же?» – спросила на этот раз Анастасия. «Плохое это место», – сказал Максум. «Здесь недавно гуляла смерть. Нельзя долго оставаться на том месте, где гуляла смерть. Это плохо. Смерть любит возвращаться в те места, где она недавно гуляла. Так говорит наш обычай». «А что здесь делать смерти?» — поддержала Анастасию Евгений. «Она уже собрала здесь свой урожай». «Но мы живые», — возразил Максум. «И мы здесь. А значит, смерть может вернуться». «Ну что, товарищи, прислушаемся к тому, что говорят древние арабские обычаи?» — спросил Никита у коллег. «Или все же не станем верить предрассудкам и заночуем на этом самом месте?» «Надо бы уехать отсюда куда подальше», — сказала Марина. «Но я так устала, что, кажется, даже подняться и то не смогу». — То же самое могу сказать и о себе, — поддержала подругу Анастасия. — А я готов бросить вызов судьбе, — задорно произнес Евгений. — Поглядим, кто из нас удачливее, мы или старуха с косой. — А я как все, — сказал Алексей Кудря. — Мне все равно. Ехать так ехать, оставаться так оставаться. — Что ж, — после небольшого раздумья произнес Никита, — большинство за то, чтобы остаться. Значит, заночуем здесь. — Максум, мы решили остаться и заночевать здесь. Все-таки лучше, чем в открытой пустыне. Максум, услышав такие слова, ничего не сказал, лишь энергично и яростно взмахнул рукой и что-то в полголоса сказал другим охранникам. Среди охранников пробежал ропот, будто вдруг пробудился пустынный ветер, и пробежал по верхушкам барханов. Пробежал и стих. Хорошо, сказал Максум, раз вы так решили, значит будет по вашему. Никому без нашего сопровождения не отлучаться, громко не разговаривать, костры не разжигать. Но, — попытался возразить кто-то из журналистов, — я сказал, — жестко произнес Максум, — разговоры в ночной пустыне слышны издалека, костры видны издалека, а если ты в ночной пустыне один, тебя утащат шакалы. Но на этот раз попыталась не согласиться Анастасия. Помолчи, — с досадой прикрикнул на нее Никита. — Никаких «но», — их не переубедишь, — кивнул он в сторону охранников. — Притом мы сами придумали себе такой ночлег. — Все, товарищи, все ужинаем сухарями, запиваем их водой и спать. Завтра много работы, которую уже день мы в пустыне». Журналисты перекусили на скорую руку и расположились на ночлег, кто где. Охранники же, казалось, и не думали спать. О чем-то посовещавшись, они заняли позиции вокруг лежащих журналистов, что-то вроде круговой обороны. Черная, мягкая, наполненная невнятными звуками ночь, опустилась на пустыню, укрыла ее непроницаемым пологом так что могло показаться, что в мире и вовсе нет никакой пустыни, потому что разве может быть что-нибудь на свете такое, чего совсем-совсем не видно?